Прошла неделя без всяких приключений, но напряженная и неприятная для всех обитателей маленького дома висконсинской мызы. Канлер не переставал настаивать на том, чтобы д ж е н немедленно с ним обвенчалась. Наконец она уступила просто из отвращения к его беспрерывной и ненавистной до кучливости. Было условлено, что следующим утром Канлер поедет в город и привезет. р а з р е ш е н и е и священника. Клейтон хотел уехать, как только узнал о принятом решении, но усталый, безнадежный взгляд девушки удержал его. Он не в силах был ее бросить. Что-нибудь могло еще случиться? Старался он мысленно утешить себя, а в душе он знал, что достаточно пустяка, чтобы его ненависть к Анлеру перешла в действие. Рано утром на следующий день Канлер уехал в город. На востоке низко над лесом стлался дым. Лес горел уже целую неделю недалеко от них, но ветер все время продолжал быть западным, и опасность им не угрожала. Около полудня Джен Портер пошла на прогулку. Она не позволила Клейтону сопровождать ее. Не хочется побыть одной. сказала она, и он подчинился ее желанию. Дома профессор Портер и мистер Филлендер были погружены в обсуждение какой-то серьезной научной проблемы. Эсмеральда дремала на кухне, а Клейтон, сонный после проведенной без сна ночи, бросился на кушетку в столовой и вскоре погрузился в беспокойный сон. На востоке черные клубы дыма. поднялись выше, неожиданно повернули и стали быстро нестись к западу. Все ближе подходили они. Семьи арендатора не было, так как был базарный день и никто не видел быстрого приближения огненного демона. с к о р е пламя перебросилось через дорогу и отрезало путь возвращения Канлеру. Легкий ветер. направил огонь к северу, затем повернул назад, и пламя стало почти неподвижно, будто какая-то властная рука держала его на привязи. Неожиданно с северо-востока показался бешеном ч а в ш и й с я большой черный мотор. Он остановился перед коттеджем. Черноволосый гигант выскочил из него и бросился к двери, не останавливаясь. бежал он в дом на кушетке лежал спящий Клейтон человек содрогнулся от изумления но одним прыжком очутился около спавшего он его резко потряс за плечо и крикнул Боже мой Клейтон вы здесь все с ума сошли разве вы не знаете что вы почти окружены огнем где мисс Портер Клейтон вскочил на ноги он не узнал человека но понял слова и бросился на веранду. Скот! крикнул он арендатора, и затем, вбегая в комнату, Джен! Джен, где вы? Одну минуту сбежались Эсмеральда, профессор Портер и мистер Филлендер. Где мисс Джен? закричал Клейтон, схватив Эсмеральду за плечи и грубо тряся ее. О г а б б е р е л и м а с с е Клейтон, мисс Джен пошла прогуляться. Она еще не вернулась. И не дожидая ответа, Клейтон помчался во двор, сопровождаемый другими. В какую сторону пошла она? – спросил черноволосый гигант Эсмеральду. А вот по этой дороге! – крикнула испуганная негритянка, указывая на юг, где взор встречал сплошную высокую стену ревущего пламени. Сажайте всех в ваш автомобиль, что стоит под навесом, закричал незнакомец к л е й т е н у и везите их по северной дороге. Мой автомобиль оставьте здесь. Если я найду мисс Портер, он нам понадобится. А не найду. Никому он не будет нужен. Делайте, как я сказал, добавил он, заметив, что Клейтон колеблется. И вслед за тем они увидели, как гибкая фигура... Метнулась через поляну к с е в е р о в о с т о к у где лес еще стоял нетронутый огнем. Каждым из п р и с у т с т в у в ш и х поднялось непостижимое чувство облегчения, будто большая ответственность была снята с их плеч. Чувствовалось нечто вроде безотчетной веры в незнакомца. Он спасет Джен Портер, если ее еще можно спасти. Кто это? – спросил профессор. Не знаю, ответил Клейтон. Он назвал меня по имени, и он знает Джен, потому что назвал ее. И Эсмеральду он назвал по имени. В нем что-то поразительно знакомое, воскликнул мистер ф и л е н д е р А между тем я знаю, что никогда раньше не видел его. Да, крикнул профессор Портер. В высшей степени замечательно. бы это мог быть и почему я чувствую, что д ж е н спасена теперь, когда он отправился за ней в поиски? Не могу сказать вам, профессор, ответил Клейтон задумчиво. Но я испытываю такое же странное чувство. Однако пойдемте, воскликнул он. Мы сами должны выбираться отсюда, или будем отрезаны. И все присутствовавшие поспешили к автомобилю Клейтона. Когда д ж е н Портер повернулась, чтобы идти домой, она испугалась, заметив, как близко подымался теперь дым лесного пожара. Она торопливо пошла вперед, и скоро испуг ее перешел почти в панику. На глазах у нее громадные языки пламени быстро прокладывали себе дорогу между ней и к о т т е д ж е м Путь был отрезан. д ж е н свернула в густой кустарник. пытаясь пробить себе дорогу на запад, обойдя огонь и таким образом добраться до дому, но скоро бесплодность ее попыток стала очевидной. Она поняла, что ее единственная надежда повернуть назад на дорогу и бежать к югу по направлению к городу. Она снова бросилась назад. Ей понадобилось не менее двадцати минут, чтобы выбраться на дорогу, но из-за э т и 2 д в а д ц а т минут огонь успел снова отрезать ей отступление. Пробежав немного вниз по дороге, ей пришлось остановиться в полнейшем ужасе. Перед ней подымалась сплошная стена огня. Полоса пламени перекинулась на п о л м и л ю к югу от главного очага пожара, захватив и этот небольшой участок дороги в свои неумолимые объятия. Джен Портер поняла, что пробраться через кустарник немыслимо. Уж раз пыталась она это сделать, и ей это не удалось. Теперь она видела ясно, что через несколько минут протянутые с севера и юга горящие щупальцы с о л ь ю т с я в сплошную массу волнующегося пламени. Девушка спокойно стала на колени в пыли дороги и стала просить неба о том, чтобы оно дало ей сил мужественно встретить свою судьбу и чтобы оно спасло отца и друзей от смерти. Она и не подумала о спасении себя самой. Так очевидно было, что никакой надежды нет и что даже сам Бог не мог бы теперь спасти ее. Внезапно она услышала, что кто-то громко зовет ее по имени. д ж е н д ж е н Портер. Раззвучало сильно и громко, но голос был незнакомый. Здесь, здесь! крикнула она в ответ. Здесь, на дороге. И тогда увидела она, что по веткам деревьев к н е й м чится с быстротой белки какая-то исполинская фигура. Порыв ветра обволок их облаком дыма, и она потеряла из в и д а человека, который спешил к ней. Но вдруг ее охватила большая рука и подняла куда-то вверх. Она почувствовала напор ветра и изредка легкое прикосновение ветки в быстром полете вперед. Она открыла глаза. Далеко под ней расстилались мелколесья и земля. Вокруг струилась листва. Гигантская фигура, которая несла Джен Портер, перепрыгивала с дерева на дерево, и ей казалось, что она в каком-то сне снова переживает приключения, выпавшие на ее долю в далеких африканских джунглях. О, если бы это был тот самый человек! который тогда нёс её сквозь запутанную зелень листвы, но это невозможно. И однако кто же другой во всем мире достаточно силен и ловок, чтобы делать то, что делает сейчас этот человек? Она украдкой бросила взгляд на лицо, близко склонившееся к её лицу, и у неё вырвался слабый испуганный вздох. Это был он, мой возлюбленный. ш е п н у л а она. Нет, это предсмертный бред. Должно быть, она сказала это громко, потому что глаза по временам скользившие по ней засветились улыбкой. Да, ваш возлюбленный д ж е н ваш дикий первобытный возлюбленный, явившийся из джунглей, потребовать свою подругу, потребовать женщину, которая от него убежала. Добавил он почти свирепо. Я не убежала, прошептала она. Я согласилась уехать только после того, как целую неделю п р о ж д а л а вашего возвращения. Они уже выбрались из полосы огня, и он повернул обратно к поляне. Они шли теперь рядом к к отеджу. т Ветер опять повернул, и огонь гнало обратно. Еще час, и все должно было погаснуть.